Глава 8. Выезжали в пять утра, когда было уже полностью светло, но воздух еще хранил прохладу ночи. В половине пятого под окнами раздался звук двигателей, сразу подошли и автобус, и две боевые машины пехоты, в каждой из которых ехала по отделению морских пехотинцев. Старший сержант контрактной службы, заместитель командира взвода, передал полковнику Черноиванову, уже пришедшему за волкодавами, Переговорное устройство для связи между автобусом и сопровождением. Пользоваться, товарищ полковник? Я вас вот сейчас научу. Не утруждай себя, старший сержант, мы умеем. Раньше сами с такой техникой работали. За Черныева Иванов ответил радиолов, забирая переговорное устройство из рук полковника и устраивая в карман разгрузки на правой стороне своей груди. В аналогичном кармане на левой стороне груди лежал КРУС Стрелец. Новая экипировка была примерена. И даже проверено внутри базы под тепловизионным прицелом автомата, и волкадавы не высказали в отношении нового комплекта одежды никакого неудовольствия. Даже наоборот, степень меняющейся маскировки бойцам понравилась так же, как и их командиру. В остальном форма одежды не изменилась. Всё было так же, как и на старой, только с некоторыми полезными добавлениями. Так КРУС в старом комплекте крепился к разгрузке с помощью специальной клипсы, а на новом комплекте Для стрельца имелся специальный отдельный карман, строго подходящий по размеру. У командира на одежде был большой карман-планшетник, у бойцов комплекты были, видимо, солдатские, и в их карманы умещался только приёмы-индикатор. Под сумки под магазины для автомата частично выполняли роль бронежилета, прикрывая нижней своей частью противоосколочную юбку, которая считалась такой же составляющей бронежилета, как и противоосколочный воротник. Хотя эти компоненты имели название противоосколочных, в реальности они не могли защитить только от пуль, летящих прямой наводкой. Если пули летели под углом меньше 45 градусов или вообще по касательной траектории, то юбка и воротник их удары выдерживали. Хотя смягчать их, как бронекерамические пластины не могли. Сами бронежилеты остались прежними. Пришлось только разобрать их по пластинам и вставить пластины в новый чехол. А в целом При всей условности существующих размеров одежды, решающее значение имел только рост, да и то лишь в определённых пропорциях. Вся одежда легко подгонялась по фигуре с помощью множества ремней и липучек. Ну и, естественно, всегда важную роль в экипировке играла обувь. Боец со стёртой в кровь мозолью на ноге только на треть является полноценным бойцом это известная истина. Он даже мысли свои контролировать не может и думает не о боевой обстановке, а о том, как бы ступить с наименьшей болью. И чтобы не менять постоянно обувь на новую, взамен привычной, старой, которая ничего не натирает и ступню держит, как зажатую в руках, конструкторы одежды придумали чехлы на бердце. Чехлы были составной частью всего комплекта камуфлированного костюма, сшиты из той же ткани и легко крепились на бердце с помощью тех же липучек. Группа таким образом была полностью экипирована, вооружена даже в большем объеме, чем перед выездом, Стартус добавил ещё шесть контейнеров огнемётов шмель и готова к выезду на самое опасное задание. Отъезжающих никто не провожал. Радиолог только сдал комнату, в которой проживала группа, под поверхностный взгляд Мичмана, помощника дежурного по комендатуре базы, которому и вручил ключ от двери. Мичман не стал проверять даже комплектность постельного белья, чтобы не задерживать отъезжающих. пришлось только по непонятной причине простоять почти 5 минут перед воротами, пока солдат морской пехоты не вышел и не открыл их. Дальше двинулись на вполне приличной для старого автобуса скорости между двух боевых машин пехоты. Только когда покинули пределы города и миновали первую пригородную деревню, главная БМП остановилась. За ней остановились и автобус, и вторая БМП. Задержка была вызвана тем, что морские пехотинцы пожелали перебраться на броню. Радиолов мог только одобрить такое желание. Глотать пыль было всё же лучше, чем расстаться с жизнью. Хотя так близко от Тартуса ждать засады не приходилось, всё же лучше было бы обезопасить себя. Капитан хорошо знал, что в случае засады и при наличии у неё гранатомёта с бронебойными гранатами, первый выстрел последует в головную машину, второй в замыкающую. Это будет попытка запереть автобус и лишить его возможности манёвра, чтобы потом спокойно расстрелять статичную цель. А при попадании бронебойной гранаты в БМП, при пробитии защиты внутри на короткое мгновение создаётся чрезвычайно высокое давление, которое человеческий организм выдержать обычно не в состоянии. После пробития гранатой брони в бронетехнике редко кто выживает. На броне, конечно, более высок риск получить пулю, Но там при хорошем стечении обстоятельств могу спасти бронежилет или шлем. Там стрелок может промахнуться, и есть возможность спрыгнуть в пыль, перекатиться и за счёт перекатывания избежать второй автоматной очереди или же ответить на неё собственной очереди. Это во всех частях спецназа хорошо знали. А морская пехота это тоже спецназ и достаточно качественно подготовленный. Так и поехали дальше. Волкодавы были заняты собственными мыслями, только старший лейтенант Апарин и лейтенант Карамов снова играли в шахматы и морщили лбы, склонившись над доской, поставленной на пыльные сиденья между ними. Вдруг зашипело и защёлкало переговорное устройство в кармане у капитана Радиолова. "Товарищ полковник", раздался голос старшего сержанта морской пехоты, что ехал на броне рядом с башней БМП, и вызывал на связь полковника Чернеева. "Товарищ полковник," Это капитан Радиолов, отозвался Алексей Теренчь. Что там у тебя, старший сержант, случилось? Впереди вижу беспилотник вертолётного типа, боражирует над дорогой. Доложил замком взвода. Похоже, нас ждёт отбомбить хочет. Я же говорю, вертолётного типа. Эти обычно только наблюдатели, разведка с воздуха, фиксирует, где мы находимся. Далеко он, далеко, только в бинокль его и видно. Радиолова не устраивало такое понятие, как далеко. Ему нужна была точная дистанция, как обычно сообщают такие данные в полкодаве. Но он тут же сообразил, что у старшего сержанта бинокль просто не имеет дальномера и потому он оперирует такими невнятными понятиями. "Ясно, останавливай колонну", распорядился капитан, и, убрав в карман переговорное устройство по внутренней связи, позвал в микрофон Ласточкин. "Я командир. Слышал? Беспилотник. У тебя есть опыт, попробуй. Вертолётного типа. Нет проблем, сделаю. Он же низкоскоростной у снайпера старшего лейтенанта Ласточкина на штату были не только беспилотники вертолётного типа, но и высокоскоростной беспилотник-камикадзе, и даже вполне пилотируемый американский вертолёт-штурмовик Apache AH-64. Короткая колонна остановилась. Молчаливый водитель автобуса увидел в зеркало, что Ласточкин с винтовкой идёт к выходу и открыл дверь. Старший лейтенант устроился локтями на пыльное крыло боевой машины пехоты сзади, так что длинный ствол его винтовки Сумрак вытянулся вдоль корпуса БМП. Он потратил добрых 10 секунд на поиски беспилотника телевизионным прицелом. Когда беспилотник всё же был найден, и ещё 3 секунды ушло на прицеливание, после чего в наушниках грянул выстрел. БМП, как остановились с включёнными двигателями, так и не выключали их, поэтому морским пехотинцам выстрел, скорее всего, был не слышен. как и полковнику Черноиванову, который сидел в автобусе спиной вперед неподалеку от двигателя, а свой шлем с гарнитурой связи положил на капот, расположенный между ним и водителем. «Что время за хвост тянешь, Ласточкин?» — спросил он, приподняв шлем так, чтобы можно было говорить в микрофон. «Давно пора целую эскадрилью расстрелять». А старший лейтенант как раз подошел к двери автобуса и, поставив ногу на ступеньку, беспечно ответил, «Я бы эскадрилью расстрелял, но там всего один и был». развалился в воздухе. Едем дальше, товарищ полковник. После чего прошёл на своё место, задев пластиковым прикладом винтовки угол шахматной доски, отчего фигуры покачнулись. Осторожнее нельзя, проворчал старший лейтенант о парен. Он, кажется, даже не заметил того, что Ласточкин выходил работать. Боевая машина пехоты впереди сделала звучную прогазовку на нейтральной скорости. Радиолов вытащил переговорное устройство и скомандовал: "Старший сержант вперёд!" Рассматривай кусты по краям дороги. Если что-то подозрительное увидишь, прочисти эти кусты пулемётом. Есть, прочистить кусты пулемётом, ответил морской пехотинец, и капитан увидел, как старший сержант, уже, видимо, до предела наглотавший дорожной пыли, забрался в башенный люк БМП на место оператора-наводчика. Там и качественные приборы наблюдения имелись, которыми грех было не воспользоваться. Башенный пулемёт заговорил вместе со скорострельной 30-миллиметровой пушкой через 5 минут продвижение по дороге. И тут же к ним присоединились автоматы бойцов морской пехоты, сидящих на броне. Радиолов снова достал переговорное устройство. Старший сержант: "Валяй, делись информацией, что там у тебя?" Капитан перешёл вперёд к двигателю, встал рядом с полковником Черноивановым, сидящим по-прежнему с невозмутимым видом, скрестив руки на животе, и поднял бинокль. В кустах засада была, сообщил старший сержант. Я на место оператора наводчика сел, сам стреляю. Почему решил, что засада? Может, просто мирные жители любопытствовали, предположил радиолог, понимая, как сложно бывает различить бандитов и мирных жителей. Разбегаются, при этом все с оружием в руках, и два гранатомёта у них было. Сейчас последнюю группу положу с последним гранатомётом. Пушка с пулемётом разродились новыми очередями. Обгоняя автобус на встречную полосу выехала задняя БМП и тоже присоединилась к рельбе, причём стреляли и башенная пушка с пулемётом, и автоматчики с брони. Но стрельба быстро завершилась, машина затормозила обеими гусеницами и вернулась на место замыкать колонну. Всё это происходило в движении, ни БМП, ни автобус даже не притормозили. Только Ариф Салман, как обычно, отправившийся вместе с волколадами, переводил водителю местную часть разговора капитана со старшим сержантом морской пехоты. Сейчас будем мимо тех кустов проезжать, сообщил старший сержант. Посмотрите, тела там, как их пули застали. Капитан посмотрел, и даже полковник Черный Иванов всё так же невозмутимо повернул голову. Что это была засада, а не толпа, пусть вооружённых, но мирных жителей, радиолов понял хотя бы потому, что на краю дороги были насыпаны земляные брустверы. из-за которых бандиты намеревались стрелять. Пулеметные очереди и осколочно-фугасные снаряды скорострельной пушки во многих местах смели брустверы с обочины в кювет. Мимо засады проехали быстро, но все же Радиолов успел сосчитать почти всех бандитов, что сидели в засаде, надеясь перестрелять русских, их было 11 человек. 13 бандитов, опережая капитана Радиолова, сказал результат своего счета Черноиванов. Я только один насчитал, не согласился капитан. Переговорное устройство, оказалось, было ещё не выключено. А я насчитал 10 рых, сообщил старший сержант. Но ни один не убежал. Нормально отработали, оценил радиолоф. Молодец, старший сержант. Продолжай наблюдение. Перед самой Джеблой будет скорее всего спокойно, там полиция участок часто проверяет. А вот позже, после Джеблы дорога повернёт на Хмеймим. Там места ещё сложнее. Горный участок всегда есть, где засаду устроить. Скоро дорога оставила слева город Джеблу, пройдя по самой его окраине. Примечание. Джебла — приморский город на западе Сирии. Во времена Древнего Рима это был один из важнейших городов побережья. Римляне построили в Джебле крупный амфитеатр на 8 тысяч зрителей, который в случае войны легко превращался в крепость. Позже Джебле входил в состав антиохийского княжества, созданного крестоносцами. Во времена Третьего крестового похода султан Саладин отвоевал город у крестоносцев. Официально Хмеемем считается пригородом Джебле, хотя находится от него в стороне. Конец примечания. До Хмеима осталось ехать совсем недолго. Чтобы не проскочить на скорости поворота, радиолов вытащил свой планшетник и включил навигатор, желая подсказать старшему сержанту, когда будет необходимо сбросить скорость. Но морские пехотинцы, видимо, этой дорогой время от времени ездили и поворот знали хорошо. Боевая машина пехоты вовремя начала тормозить перед поворотом, и ничего подсказывать не потребовалось. Согласно карте, дальше следовал сравнительно непродолжительный участок сложной горной дороги. Где на вкус капитана устроить засаду было легче, чем в других местах. Но, видимо, бандиты имели несколько иной вкус, и потому опасный участок проехали без происшествий. Тем не менее, Радиолов на этом участке постоянно держал в руке переговорное устройство, готовый дать необходимую команду старшему сержанту морской пехоты на головной машине. Волколадавым настроение командира передалось легко. Капитан обернулся и увидел, что бойцы, которые раньше позволяли себе вздремнуть в дороге, сидят в напряжении, с оружием в руках, в глазах каждого светилось тревожное, чуть мрачное напряжение и готовность вступить в бой. И только старший лейтенант Апарин и лейтенант Карамов не отвлекались на подобные мелочи жизни, продолжая играть очередную шахматную партию. Старший лейтенант Ласточкин показал глазами на пару шахматистов, покрутил пальцем около виска. Радиолов в такой оценке только улыбнулся. Полковник Черный Иванов о чём-то тихо разговаривал с арифом Салманом. Прислушавшись, Радиолов понял, что разговор ведётся на арабском языке и перенапрягать свой слух не стал. Но когда разговор закончился, Черный Иванов пересел на сиденье к капитану, только что убравшему в карман переговорное устройство и передал: "Салман вот подсказывает, что это обычная тактика бандитов". там, где легко устроить засаду, они её устраивать не хотят, но устраивают или перед этим местом, когда противник ещё не готов, или сразу после, когда он уже расслабился. Это хорошо знают морские пехотинцы. Они Салману об этом сами рассказывали. Мне вообще кажется, что Салману давно пора давать офицерское звание, высказался Радиолов. Он так много знает и так много подсказывает, и всегда что-то важное. Нельзя, тогда некому будет его заменить. Он в штабе генерала Сухейли состоит на должности переводчика, а это не офицерская должность. Ну, тогда хотя бы прапорщика. А прапорщик в Сирии это младший офицер. Но вот насчёт сержанты я с генералом поговорю. Я знаю, что все наши группы, кто работал с Салманом, были им очень довольны. Если и ты, Алексей Терентьевич, при случае похлопочешь о Салмане, я думаю, генерал не откажет. Ты с Арифом работаешь непосредственно с первого дня в Сирии и хорошо его изучил. Потому твоё слово имеет вес. Впрочем, тебе скоро улетать домой, и с генералом ты, скорее всего, встретиться не сможешь. Крусс Стрелец в кармане радиолова подал звуковой сигнал. Клапан кармана новой формы был шит из толстой и плотной ткани, как и вся куртка, и не пропускал свет мигающей лампочки, потому капитан и не сразу понял, что его вызывают на связь. Вопрос с клапаном решился легко. Радиолов просто заправил его внутрь между телом и крусом, и всё. Тогда все лампочки стало видно. Сейчас вызов шёл по внешней связи. Капитан отключил связь внутреннюю и нажатием до фиксации в нижнем положении одной из кнопок подключил внешнюю. Капитан радиолов, слушаю вас. Майор Никодимов, дежурный по узлу связи ЧВК Волкадов, представился вызывающий. Можешь, капитан, сейчас с полковником Сильверстовым говорить? Так точно. Соединяю. Пришлось ждать почти минуту. Наконец полковник ответил: Приветствую тебя, капитан. Я во дворе с собаками гуляю сразу за гаражом. Им это место нравится. Посторонних нет и свобода полная, побегать можно. Здравия желаю, товарищ полковник. Рапорт твой я получил. Отлично отработал. Я уже получил ваше короткое одобрение. Ну, говоря честно, это всё с помощью штаба базы. Наша работа сводилась к минимуму. Только снайперы отстреляли, но они каждую пулю ценить умеют, бьют без промаха. А разработал операцию тоже штаб? Никак нет, моя разработка, хотя и с помощью штаба. Вот, потому тебя и поздравляю. Но я не по этому поводу на связь вышел. Ты уже в Хамеймиме? В дороге подъезжаем. Когда ехали, происшествия были. Ну, была засада, не доезжая до Джеблы. Как справились? Нам справляться не пришлось. Морские пехотинцы засаду обнаружили и расстреляли из башни БМП. Мы даже автобус не покидали. Правда, перед этим Ласточкин пострелил беспилотник-разведчик. Понятно. Эта засада была ожидаемая. Тогда у нас остаётся два варианта. Вы о чём говоришь, полковник? Я о появлении крота в ЧВК. И какие варианты? Мне можно об этом узнать? Ну, в принципе, ты участник операции, тебе можно. Хотя ты и далеко, и повлиять ни на что не в состоянии. И что за варианты остались? «Два человека знали, что ты едешь сегодня. Начальник шифровального отделения и секретчик. Значит, кто-то из них. Начинаем конкретную проверку. Подключили ФСБ. У них есть следственные полномочия, и с ними проще. Нам отказывают в простых запросах по биллингу, а им отказать не имеют права. А чтоб ты на меня не катил за засаду, сразу сообщаю, что морские пехотинцы о ее возможности знали. Потому, скорее всего, так и отреагировали. Высокой боеготовностью». Товарищ полковник, у меня идея есть небольшая. Может, стоит подключить штатного хакера первой боевой группы? Для меня он полезные сведения перед отъездом в Сирию добыл. Он много чего умеет. Лейтенант Суматохо, если мне память не изменяет, Егор, кажется, Петрович. Память у тебя отличная. А что? Это мысль. Я сейчас же этим займусь. Вызову к себе Суматохо. Благодарю за подсказку, капитан. Конец связи. Конец связи, товарищ полковник.